Глава 9. Что нужно сделать, чтобы привлечь разные типы личности? ENTP. Поставьте под сомнение их логику и дайте отпор их тактике манипулирования. INTP. Возьмите инициативу в свои руки. Еще раз возьмите инициативу в свои руки. Повторяйте до тех пор, пока INTP не заметит факта вашего существования. Затем снова возьмите инициативу в свои руки. ENTJ. Убедите их в том, что отношения с вами — это инвестиция с малыми рисками, которая принесет измеримый эмоциональный доход. Проявляйте силу характера, но не будьте сильнее ENTJ. INTJ. Продемонстрируйте им совершенно новый способ посмотреть на что-то, о чем у них уже было сформировано четкое мнение. Вы пошатнете основы их мировоззрения и вызовете восхищение. ISFJ. Завоюйте популярность среди ваших общих знакомых, но убедитесь, что производите впечатление человека, который часто забывает пообедать или мало спит. Они страстно вас желают стать тем, кто возьмет над вами шефство. ISFJ. Видите себя как супергерой, но супергерой, которому нужно, чтобы о нем заботились. Они обязательно воспользуются шансом позаботиться о вашем безрассудном духе. ESFP. Постарайтесь хорошо выглядеть. Дайте ясно понять, что вы доступны, а потом просто будьте неподалеку в течение некоторого времени. Их прирожденный интерес к людям в конечном итоге обязательно заставит их вами увлечься. ISFP. Будьте готовы на приключения, демонстрируйте легкое отношение к жизни и проявите к ним интерес. Затем дайте им время и возможность разобраться со своими чувствами и прийти к вам. ISTJ Будьте настолько жизнерадостны, чтобы растопить их сердце, и настолько грустны, чтобы они поняли, что вам нужна их помощь. ESTJ Поддерживайте себя в идеальной чистоте и все время говорите им, что они правы. ISTP. Проникните в их социальный круг. Регулярно с ними пересекайтесь. Демонстрируйте сопоставимый с ними уровень беззаботности, а затем предложите секс. ESTP. Будьте милы, наивны и восхищайтесь всем, что они делают. Их эго хорошо реагирует на такую подпитку. INFJ Станьте одним большим ходячим парадоксом. Внимательно посмотрите им в глаза и скажите, что вам нужна помощь, чтобы понять себя. INFJ. Поступайте как классический плохой мальчик или плохая девочка, но демонстрируйте проблески глубоких эмоций. Они будут требовать, чтобы вы позволили им разобраться и помочь вам проявить лучшее в себе. INFP Ведите себя так, как будто у вас есть какой-то глубокий страшный секрет, который вы тщательно охраняете. А NFP не будет спать, есть и дышать, пока вас не И ENFP. Пофлиртуйте с ними один раз, а потом ведите себя неприступно. И NFP обожают сложные задачи.